Глава пятая. Дома Линуса ждала худшие из возможных ситуаций. Сиделке Катарине не терпелось уйти, а Бетти еще не вернулась. Наверное, выиграла какой-нибудь подарочный сертификат или еще какую-нибудь фигню и застряла в букмекерской конторе. Катарина встала с кресла и сказала, как будто во всем виноват Линус. «А, вот ты и дома, отлично, тогда я пошла». Линус с радостью бы предложил ей те две тысячи, которые лежали у него в заднем кармане, чтобы она осталась, но он знал, что это вызовет неприятные вопросы. Он беспомощно наблюдал, как квадратное тело Катарины маневрирует к входной двери, а затем остался наедине с отцом. Из гостиной донеслось хлюпанье, в котором можно было распознать его имя. Линус неторопливо, словно в замедленной съемке, снимал верхнюю одежду и обувь, прислушиваясь к лифту и шагам на лестнице. Бетти была игроманкой, фанаткой бинга и если ей перла, могла засидеться до закрытия в десять вечера и вернуться домой, проиграв все деньги, которых у них и так не было. Снова послышалось хлюпанье, и Линус пошел на кухню, налил стакан воды и неспешно выпил, словно дорогой виски. Это не очень помогло. Больше всего Линуса потрясал не вид отца, а его осознанность и мысли. Линус чувствовал, как мысли отца наполняют квартиру. Хоть и понимал, что это как минимум нерационально, чтобы не сказать безумно. Они проникали везде, слоно запах паленых волос. Если мама или соцслужбы иногда вывозили папу на улицу, Линус знал об этом в ту же секунду, как переступал порог квартиры. Тогда мысли не было, а значит он может передохнуть, пока папу снова не втащат в его угол, а мысли опять не начнут клубиться. Линус, конечно, не слышал, что папа думает, Настолько больным на голову он не был, но ощущал, как вертятся эти мысли в голове, ощущал их, как давление или вездесущий дым, который он, находясь в квартире, не мог не вдыхать. Так что он с тем же успехом мог устроить спектакль и немного поболтать с тем, кто произвел его на свет. Телевизор был выключен, гостиной освещал лишь слабый свет торшера. Сидя в темном углу, папа был похож на персонажа фильма ужасов, Урода, который скоро восстанет, схватит пилу и начнет все крушить. Эта мысль Линуса не пугала, напротив, он находил ее утешительной, потому что она придавала папе извращенное достоинство, которого у него не было. Линус сел на диван рядом с отцом, взял пульт и включил телевизор. Показывали музыкальное шоу. Бородатый полный парень взял длинную финальную ноту в какой-то песне о Дели, а потом со сметенной улыбкой ждал решения жюри. Линус не понимал, как можно добровольно на такое пойти. Вечер за вечером тебя либо превозносят, либо низвергают на глазах у миллионов людей. И все лишь за тем, чтобы получить шанс прокатиться по торговым центрам, раздавая автографы детям. Участники обычно говорят, что все было как во сне. И они наверняка правы. Бессвязно, бессмысленно чаще всего пугающе. Выступление парня жюри не впечатлило. Слишком наигранно. Папа забурчал, значит, недоволен. Линус это знал. «Переключить?» — спросил он. Папа едва заметно помотал головой. Линус все равно переключил на другой канал. Что-то общественно-политическое. Люди стоят за длинным столом и высказывают свое мнение. Папа забурчал еще громче. Лица в телевизоре Линус не узнавал. Двое были лидерами политических партий, но Линус не знал никаких имен и никакую точку зрения они отстаивают. Ему было совершенно наплевать. Независимо от того, какой из этих лиц принимает решение, для Линуса ничего не поменяется. Среди нечленораздельных звуков, которые издавал папа, Линус различил: "Убери, убери". "Точно", сказал Линус, "просто убрать все это дерьмо". "Элючи, элючи. Хочешь, чтобы я выключил?" Мм. Линус неохотно взял пульт и выключил телевизор. В комнате стало тихо и темно. Линус сидел, зажав ладони между ногами, и слушал биение собственного сердца, шипящее дыхание отца, его мысли, которые, подобно статическому электричеству, погружали комнату в тревогу. «Может, мне дадут попробовать?» Что же могло заставить столь непреклонного чувака, как Алекс, так благоговеть и чуть ли не биться головой об пол? «Нечто, что ему дадут попробовать, нечто?» «И-и-ну...» папа как мог прохлюпал его имя и линус повернулся к нему что хочешь воды папа помотал головой нет а что ты хочешь матри линус скорчил недоверчивую гримасу и уставился на правое плечо отца если я правильно тебя понял тут я ничем не могу помочь папа забурчал и напрягся так что губы задрожали с ш смотри смотри На что я должен смотреть? М-, -м, -м меня. Смотреть на тебя? М-, -м, -м, -м. Линс вздохнул, сглотнул и отвел взгляд. Он не знал, когда в последний раз смотрел в глаза отцу. Возможно, с тех пор прошли годы. Поначалу неосознанно, а потом сознательно он старался не заглядывать в эти колодцы полные горя, которые грозили его утопить. Но сейчас всё же заглянул и обнаружил там спокойное созерцание. Встретиться с которым было совсем не так сложно. Папино лицо было искажено застывшим страхом, но в центре этой маски ужаса сейчас покоились спокойные ясные глаза, и они смотрели на Линуса. Уголки губ отца слегка приподнялись, он произнес и ну и ну У горли у Линуса встал кома, а ответил «Что, папа?». Не отрывая глаз от Линуса, папа издал лишь длинное, полное наслаждение – М -м -м -м. Линус чуть не разрыдался, но этого он себе позволить не мог, поэтому попытался разобраться, что ему все это напоминает. Что-то, что произошло раньше или что он видел раньше. Дарт Вейдер. Вот оно. Когда Дарт Вейдер должен умереть, Люк Скайуокер снимает с него шлем и маску и впервые видит лицо своего отца. Дыхательный аппарат, который закрывает его рот жёсткое, потрёпанное лицо и доброжелательные ясные глаза. Линусу удалось убедить себя, что его тронуло именно сходство с этой сценой, и таким образом сдержать слёзы. Папа направил взгляд в сторону комода. «М-м-м-та!» Линус посмотрел туда и, кажется, понял, что отец просит принести. На комоде стояли фотографии в рамках. Линус в разные годы, свадебные фото родителей несколько других. Посередине – самая большая фотография, сделанная в день, когда папа выиграл заезд, а Линус и Бетти наблюдали за его победой с трибуны. В центре папы в костюме наездника обнимает Бетти и восьмилетнюю Линуса. Они стоят, прижавшись друг к другу, и сияют от счастья в лучах солнца. Счастливая сплоченная семья. Ком в горле у Линуса увеличивался в размерах. Он больше не мог сидеть здесь с отцом и смотреть на эту фотографию и тогда все развалится, поэтому он сглотнул слюну, чтобы избавиться от кома, поднялся и сказал. «У меня дела, в другой раз». Он погладил папу по руке, затем вспомнил и погладил по голове. Папа продолжал смотреть на него тем же чистым взглядом. Линус покосился на подушки на диване. «Две минуты, и все будет кончено». Ни разу за шесть лет он так не хотел, чтобы отец жил. Ни разу за шесть лет он не был так близок к тому, чтобы его убить. Он ушел к себе в комнату и запер дверь.